На следующий день после обеда группа в составе Комиссарова и двоих оперативников с другого отделения уголовного розыска собралась в кабинете у Алексея. Выбор на них пал по одной простой причине. Они ни разу не сталкивались с строицей которую предстояло задержать, и, соответственно, те не знали оперативников в лицо. В эту группу вызвался и Кожин. Чтобы своим участием в операции изгладить вину. Но Прохор быстро осадил его: Сиди и не рыпайся, подключишься к работе, когда всех задержат. Тебя там сразу срисуют. Твоя физиономия знакома бубону. Участники операции, вживаясь в роль пьяниц из булдык, выглядели довольно непрезентабельно: рабочие куртки, замызганное трико и шкеры, домашние тапочки и шлепанцы. Оглядев всех с ног до головы, Алексей с улыбкой заметил. «А ведь похоже на алкашню. Где вы только достали такое тряпье? У меня тестяра работает прорабом на стройке», — ответил за всех один из оперативников. «У него этого добра в бытовке навалом». «Итак, слушайте меня внимательно», — начал свой инструктаж Алексей. Все вы знаете, что рядом с лесопильней находится маленький магазинчик, где собираются алкоголики и тунеядцы вроде вас. Вы купите там бутылку Барматухи Солнцедар, немного поболтаетесь возле магазина и потихоньку двинетесь в сторону пилорамы, где тамошние алкоголики давно уже облюбовали места под забором предприятия, поэтому на вас никто особо не обратит внимания. Забор лесопильни кругом дырявый, поэтому выберите место так, чтобы вести наблюдение за вагончиком. Убедившись в том, что бубон находится на месте, организуйте между собой пьяную драку, во время которой один из вас должен забежать на территорию пилорамы и с криком «Помогите! Бьют!» добежать до вагончика, а двое из вас с матерными криками преследовать его, причем с палками в руках. В том районе драками никого не удивишь, поэтому, когда обитатели вагончика выйдут на шум, произвести их задержание, при этом соблюдать осторожность, чтобы они не применили в отношении вас оружие. Пистолеты держите на дошлите патроны в патронник, а палки, сообразуясь с обстановкой, можете использовать при задержании. Алексей разложил на столе три фотографии и, указывая на каждую, объяснил. Вот, Трифонов Степан. Он самый опасный в этой компании. Не зря его прозвали триллером. А вот это Шелестов Андрей, по кличке Сифон. Он практически безобидный карманник. Достойного сопротивления от него не ждите. Он сразу поднимет руки кверху. На последней фотографии наш разыскиваемый Бубнов Сергей. Он же Бубон. Тоже опасный типок. Как вы видите на снимке, его характерной приметой является большая вмятина на лбу и полузакрытый левый глаз. Так что вы не ошибетесь, если увидите его наяву. «Имеется вопрос», — протянул руку вверх один из участников операции, немолодой оперативник из разыскного отделения. «Лучше купить портвейн-три семерки, а то солнцедар не фонтан». «Ты что, собрался пить?» Удивленно вскинул голову Алексей и строго предупредил. «Ни в коем случае не смейте даже пригублять вино. Вдруг примените оружие, тогда придется вести вас на свидетельствование. И если будете с запашком, проблем не миновать. Поняли? А выпьем по рюмочке, как только задержим беглеца. И будет это не какая-нибудь там борматуха типа Санцедара или Трисемерки, а родная наша пшеничная». «Понял!» Виновато вздохнул оперативник, осознав свою оплошность. В конце рабочего дня возле алкомагазина «Крокодиловые слезы», на стене которого красовался портрет несуразного аллигатора с портвином в одной лапе и трезубцем в другой, появились трое выпивох, которые придирались к прохожим, требовали денег для сугрева, выгнали с насиженных мест нескольких поберушек-попрошаек, В общем, вели себя довольно нагло и вызывающе. Это были переодетые сыщики, и никто бы не подумал, что разыгрывается спектакль под кодовым названием «Каторжанин». В самом разгаре актерского неистовства из магазина вышла полная женщина в белом халате и хрипловатым голосом окликнула невольных лицедеев. «Эй, мужики, хотите заработать на бутылку портвейна? А что надо для этого сделать?» Оживились оперативники в предвкушении дармовщины и покорно окружили работницу торговли. «Сейчас подъезжает грузовик, надо бы разгрузить спиртное», сообщила женщина и недовольно поворчала. «А то вы всех моих помощников разогнали». «Это мы в раз», — обрадованно воскликнул комиссаров. «Нам все равно делать нечего». «А че такие молодые и не работаете?» хмыкнула продавщица, — подозрительно рассматривая троицу. Недавно откинулись освободиться из мест лишения свободы. «Недавно, недавно!» — махнул рукой сыщик. «Пока не можем найти работу». «Ну, молодежь, покажите, на что способны!» — ухмыльнулась женщина. «Может быть, кого-то из вас возьму к себе грузчиком, а то эти старые алкаши все бутылки мне поразбивали». «Когда грузчики...» Занесли в склад последний ящик с красным вином и через прилавок переместились в торговый зал, чтобы получить вознаграждение за труды. В магазин зашел мужчина, увидев которого, комиссаров толкнул в бок одного из оперативников, сигнализируя, чтобы тот был наготове, и обратился к продавщице. — Хозяюшка, подай нам заработанное. — Молодцы, справились быстро, — похвалила она сыщиков, подавая бутылку портвейна и консервированные бананы, которые залежались у нее на прилавке. «Приходите в четверг на разгрузку. Ожидается поступление большого ассортимента товаров». Зашедший в магазин мужчина, бросив надменный взгляд на переодитых оперативников, поинтересовался. «Матрена, у тебя новые грузчики? А где старые? Что-то не вижу их возле магазина». Разбежались кто куда, Степушка. Заискивающе улыбаясь, ответила та и указала на троицу: Эти подвернулись под руку, за бутылочку красненького разгрузили целую машину. Недовольно хмыкнув, мужчина велел продавщице: Подай две бутылки водки и заверни за кусончик, колбаски, консервы, хлебушка. Насколько человек примерно рассчитывать, услужливо осведомилась продавщица. настрое ответил мужчина. Вновь бросив презрительный взгляд на сыщиков, будучи в полной уверенности, что перед ним стоит людское отребье. — Все это запиши в своем долговом журнале. Как только получу зарплату, сразу погашу. Едва покупатель вышел из магазина, Комиссаров шепнул своим коллегам. — Вы поняли, кто это? — Трифонов? — удивленно спросил один из оперативников. «То — То-то Харя знакомая. Он самый! Судорожно выдохнул комиссаров. Говорит, что их трое, значит, все они на месте. Давай подойдем поближе к лесопильне и убедимся. — Вы что там шепчетесь? — прервал их разговор окрик продавщицы. — Взяли бутылку? Давайте, уматывайте отсюда. Сыщики послушно вышли на улицу и тихой походкой направились в сторону пилорамы. Расположившись возле забора, комиссаров рассматривая через щель территорию лесопильни, удовлетворенно заметил. Все отлично просматривается, как на ладони. Вскоре из вагончика вышли двое мужчин и, о чем-то громко разговаривая, стали курить. Приглядевшись, комиссаров шепнул с придыханием. «Там триллер и сифон! Ждем дальше. Надо быть полностью уверенным, что бубон в вагончике». Наконец, Их ожидания увенчались успехом. Из открытого окошка вагончика показалась голова человека. — Братва, вы что так долго? — спросил он у дружков, которые было взялись за новые папиросы. — Бросьте дымить, водка ждет. — Идем, Серега! — крикнул один из мужчин, и комиссаров с расширенными от волнения глазами свистяще шепнул. — Это Бубон! Лицо, похоже, и зовут Сергей. «Ребята, начинаем потасовку, и я бегу в сторону вагончика». Еще не успели Трифонов и Шелестов зайти в вагончик, как за забором послышались крики дерущихся людей. «Ах, сволочь! Все выжрал! Сейчас мы тебе покажем! Мужики, не надо! Я достану еще одну бутылку! Он, видите ли, достанет! Откуда у тебя могут быть бабки, голодранец? Бей его! а не бейте!» Тут во двор лесопильни забежал один из пьянчук. Следом с палками двое его собутыльников. «Ша!» — громко крикнул Трифонов, подняв руку вверх. «А ну-ка вон отсюда, пьянь! Нажрались, ведите себя прилично!» Комиссаров подбежал к Трифонову и, схватив за рукав, взмолился. «Помогите мне! Они меня убьют!» Трифонов брезгливо убрал руки сыщика от себя и, выкатив глаза, заорал изо всех сил. «Сказал вон отсюда! Сейчас я вас, блядь, порешаю! Андрюха, доставай волыну!» «Пистолет!» На шум из вагончика вышел Бубнов. Медлить было нельзя. Комиссаров подскочил к нему и ударом в челюсть свалил с ног и, сев на него сверху, достал наручники. Двое оперативников набросились на Трифонова и, немного повозившись, застегнули на его запястье наручники. В этой суматохе никто не заметил, Как с места происшествия скрылся шелестов. Ну и черт с ним, потом поймаем! надрывно крикнул комиссаров, продолжая восседать на Бубнове. Поймали главных, а сифон от нас никуда не денется. Сыщики, пристегнув задержанных друг к другу наручниками, приступили к обыску и вскоре под вагончиком в тайнике нашли обрез охотничьего ружья и несколько патронов. Информация в цвет! Шепнул комиссаров коллегам, рассматривая огнестрельное оружие. Молодец, Шевцова, все четко указала. Опасности рядом.